В ту ночь Сид сидел на краю постели и держал Рейчел в объятиях. Они проговорили весь день, когда оставались одни. По дороге со станции, после второго завтрака, когда отправились на длинную прогулку и нашли шаткую палатку в лесу у ручья, но заглядывать в неё не стали. Рейчел сказала, что она окутана завесой тайны, так что лучше оставить всё как есть. Наверное, это палатка Теди, сказала она. Он из тех мальчиков, которые любят походы. А потом, после чая, они снова ускользнули и долго сидели в поле за лесом, ближнем к дому. Вечер был пасмурный, в воздухе пахло осенью. Они говорили о поездке вместе в озёрный край, возможно, на Пасху, и о том, удастся ли сит зарабатывать побольше, если она будет преподавать в двух школах, а не в одной, и не попробовать ли ей купить маленькую подержанную машину. Рэйчел хотелось подарить её, но сит об этом даже слышать не желала. Надо было просто сделать это и всё, думала Рейчел. Говорили о приближающемся втором визите мистера Чемберлена на этот раз в Германию и о том, действительно ли умиротворение лучшая политика из возможных. Рейчел склонялась к мысли, что так и есть, но Сид беспокоилась за чехов, которым, по её мнению, грозили притеснения. "Если уж на то пошло", высказалась Рейчел, "если бы Версальский договор такой страны вообще не существовал бы, носит парировала. Вот именно. Следовательно, мы несём ответственность за их суверенитет. Договор способен развязать войну так же легко, как прекратить её. И она улыбнулась, продолжая: "Понимаю. Ты думаешь, что я спорю с тобой только потому, что я на стороне левых, но это не так. На твоей стороне многие придерживаются того же мнения. Ужасно то, что наше мнение не играет ни малейшей роли, и это очень пугает меня. А в случае войны ты бы не осталась в Лондоне?" Видимо, осталось бы там же Иви. Что я ещё могла бы поделать? Ну не знаю, зато знаю, что мне было бы невыносимо знать, что ты там, а я застряла здесь. А ты была бы здесь? Полагаю, да. Может, вы с Иви смогли бы пожить в коттедже Тонбриджа. Вот и нашлось решение. Иви была бы невыносима. И они снова заговорили об Иви, а когда вернулись к тому, же с чего начали, оставили этот разговор и неспешным шагом вернулись в дом. Поужинали, потом Сид играла в бридж с Хью, Сибела и Рупертом, а Рейчел шила и наблюдала за ними. Ей нравилось смотреть, как Сид общается с ее родными. Время от времени их взгляды встречались, и обеим этот контакт служил передышкой. А теперь они остались одни на всю ночь, и в комнате возникло слабое напряжение. Рейчел хотела, чтобы Сид заняла ее кровать. Она сама была готова лечь на узкую детскую койку, поставленную возле противоположной стены комнаты, но сит ей не позволила. Желанием сит в конце концов осуществлённым было несколько часов, которые она провела, лёжа рядом со своей любовью и притворяясь, что больше ей не о чем мечтать. Мучительное наслаждение, от которого она ни за что бы не отказалась. Однако тайные перспективы, открывшиеся благодаря ему, так и остались тайными. Ира на утром, когда Рейчел мирно спала, сит прокралась на узкую койку и была награждена, призвав на помощь воображение. А потом, когда она захотела уснуть, впасть в забытьё и проснуться уже новым днём, ей это не удалось. Она лежала, думая о Рейчел, которая дала ей так много, но не могла дать всё, а её нежная и привящающая натура была окружена не преступностью, но и невинностью. Однажды Она призналась Сит, что заранее знала, детей у неё никогда не будет, поскольку она не в состоянии вынести то, что должно предшествовать этому событию. Эта мысль внушает мне отвращение, объясняла она мучительно краснее. Наверное, у некоторых женщин получается отгородиться, но ну, понимаешь, в то самое время, ну, я знаю, что я бы не смогла. И когда я думаю о том, что мужчинам это на самом деле нравится, я просто начинаю хуже относиться к ним. Человек, к которому, как ей казалось, она испытывала чувства, однажды поцеловал ее, но это был не просто поцелуй, он был отвратителен. Она попыталась засмеяться и продолжала: просто плотская это не для меня. Я невысокого мнения о собственном теле и не хочу иметь никакого отношения к чужим. Сид молчала. Тогда откровения были ей в новинку, а Рейчел взяла её подругу, они как раз гуляли по Ридженс-парку и сказала: "Вот почему мне так нравится быть с тобой, милая Сид. Мы можем быть вместе, и ничего подобного между нами не произойдёт. И так будет всегда", думала сейчас Сид. "И я даже не смогу подарить ей ребёнка, а я её люблю и больше уже не захочу никого и ничего". Она заплакала и уснула. В понедельник Клэрри покрылась сыпью, и доктор Кар объявил, что у неё ветрянка. Услышав об этом, Луиза устроила сбор у поваленного дерева в лесу за Хоумплейс. Самана, Нора, Тедди, Полли, Саймон и Кристофер явились по приглашению, а Невил, Лидия и Джуди тоже пришли, потому что услышали о сборе. "Мы не звали на сбор ни тебя, ни тебя, ни тебя", сказала Луиза последним троим. в нерешительности застывшем неподалеку. Ты же сказала сбор детей, а мы дети, объяснила Лидия. Все равно мы уже здесь, добавил Невил, так что, по-моему, уже ничего не поделаешь. Да пусть остаются, сказала Нора. Обещайте никогда не рассказывать взрослым ни слова из того, что сказано под этим деревом в понедельник двадцатого сентября тысяча девятьсот тридцать восьмого года. Ладно. На такие вопросы ладно не отвечают. Скажите торжественно обещаем. Девочки повторили её слова, а Невил заявил: "А я насмешливо обещаю". Это то же самое, добавил он, заметив ошарашенное выражение на лице Лидии. Хорошо. Итак, мы собрались здесь из-за ветрянки Клэрри. Поднимите руки все, кто болел ветрянкой. Руку не поднял никто. Дело в том, что если действовать правильно, мы все попадём в карантин или заболеем до конца учебного семестра. Всё ясно? Чёрт ещё бы, воскликнул Тедди. И в школу не вернёмся. Вот именно. И тогда нам придётся остаться здесь до рождественских каникул, а значит, остальным тоже. Как же мы заразимся, спросила Полли. Как можно точно узнать, что заболел? Ты, наверное, уже больна. Ты ведь живёшь в одной комнате с Клэрри. Витрянка очень заразна. Карантин будет долгим. Мы все возьмём и обнимем её, предложила Джуди. Так пойдёт. Нет, не все, иначе все заболеем сразу, и ничего не выйдет. Достаточно двоих. И один из этих двоих должна быть ты, Полли, потому что скорее всего, ты заболеешь следующей. Минуту, минуту схватился Тедди. А может, на самом деле мы хотим в школу? Как бы он ни радовался каникулам, ему не терпелось вернуться в школьную команду по сквошу, в которой он так усердно тренировался. А я не хочу ветрянку, сказал Кристофер. И Саймон не хочет, верно, Саймон? Саймон покраснел и наступил сандалией на еловую шишку, сплющив её. Это как посмотреть? Нет, не особенно, добавил он и уже принял трусливое решение тайком приходить к Клэрри и обнимать её каждый вечер так на всякий случай. А это больно, спросила Лидия. То есть люди могут умереть от этого, а взрослые могут заразиться? Могут? Но обычно они ветрянкой уже болели, в любом случае от неё не умирают. Лидия успокоила Луиза, помня, чего особенно боится её сестра. Сбор закончился составлением списка, в котором им предстояло заражаться ветрянкой от Клери и наставлениями, как сделать это наименее заметным образом. Она-то всё равно узнает, так что от строгой секретности не получится, заметил Невил. Разумеется, она будет знать, но она на нашей стороне. Во вторник Бриг снял мерки с площадки для сквоза, отправился в Лондон и приобрел двадцать четыре походные койки на складах армии и флота с распоряжением немедленно доставить их в Сусекс на одном из грузовиков компании. О своем решении он ни словом не упомянул. В среду Сибил и Вилли осенила. Витрянка Клерия означала, что всех детей за исключением Кристофера ждёт карантин. Они позвонили в школу Тедди и Саймона, чтобы поставить в известность руководство. Вилли задумалась не написать ли мисс Миллимонт, у которой не было телефона, и не попросить ли её приехать в Суссекс давать уроки. Дьюша одобрила эту идею, но сказала, что мисс Миллимонт придётся поселить в коттедже Тонбриджа. А Тонбридж может спать и В бубувной гардеробной, безмятежно добавила она. Рэйчел умилялась отношением Клэри детей, постоянно забегающих проведать её и узнать, не нужно ли ей чего-нибудь. Всё это выглядело очень трогательно. Скорее уж заразительно, возразил Руперт, разгадавший конечную цель. Хитрющие шельмы. Вилли отправилась в Милфарм и поделилась с Джессикой планом Миллимент. И тогда Нора с Джуди тоже смогут учиться, закончила она. О, дорогая, ты уверена, что хочешь, чтобы мы остались? Джессика всё утро терялась в догадках, как ей лучше поступить. Рэймонд по-прежнему не мог оставить тётю Лину, которая, похоже, умирала через случайно медленно и безболезненно, как и жила всегда. Необходимость вести детей обратно в Хенден и потом в одиночку сражаться с ветрянкой и определяться с будущим Анжелы После недель безмятежного счастья внушало ужас. Конечно, вы просто обязаны остаться, по крайней мере, пока все не успокоится. А как же мама? Пожалуй, лучше спросить у нее, чего она хочет. Леди Райдел заявила, что ее желания не имеют ни малейшего значения, и ее дочери должны поступить с ней так, как сочтут нужным. Ее кухарка Брайнд уже вернулась из отпуска, а Блуид, ее горничная. Должна была вернуться на следующей неделе, поэтому, пожалуй, ей самой лучше задержаться здесь до возвращения их обеих, поскольку им по одиночке слишком тяжело ухаживать за несчастной старухой. Вот так-то, оставшись наедине с Джессикой, Вилли состроила гримаску. Эдвард говорил, что больше не выдержит рядом с ней ни одного воскресенья, но, видимо, придется. Тем более, что одно он пропустил из-за работы, напомнила Джессика. Вот именно, ведь так есть известия от Рэймонда. Пожалуй, позвоню ему сегодня, узнаю, как там дела у тети Лины. В четверг в Лондоне Хью ждал Эдварда, который опаздывал на обед, поскольку дело было в клубе Эдварда, а перейти в подали не сразу. И Хью, пока мест, подошел к большому круглому столу с разложенными на нем газетами и журналами, броский заголовок в Daily Express вопрошал. примут ли чехи ультиматум Гитлера. Его требование вывод войск из Судетской области к 1 октября. Хью наклонился над страницей, чтобы прочитать продолжение, но тут Эдвард хлопнул его по плечу и сказал: "Да не переживай, старина. Это же чехам решать верно. Вот и мы придётся уступить. Выбора-то у них нет". "Джордж, будьте любезны, два больших розовых джина. Сейчас я угощу тебя отличным обедом". Но за обедом они встретили знакомого. Знакомый, которого виделся в гостях с полковником Линдбергом, и узнали от него немало занимательных и тревожных подробностей о немецких ВВС, которые оказались более многочисленными и оснащёнными лучше, чем было принято считать. Кроме того, выяснилось, что в парках ужароют окопы, и это известие встревожило Эдварда гораздо сильнее, чем рассказ о военной авиации. "Похоже, нам всё-таки придётся отнестись к этим паршивцам всерьёз", заметил он. Бог мой, на этот раз пойду служить на флот. Флот мало что может противопоставить бомбардировщикам, заметил Хью. Мы никак не защищены от массированных ударов авиации, и эта война будет не такой, как предыдущая. Противник не остановится перед бомбардировками гражданского населения. В таком случае, оставим наших гражданских за городом, отозвался Эдвард. С той весёлостью, к которой, как было известно Хью, всегда прибегал, когда ему становилось тревожно. Остаток обеда они говорили о работе и нерешительности Роберта. Я вот о чём. Если он всё-таки согласится перейти к нам, ему придётся постоянно принимать самое разное решение, а судя по опыту, он не в состоянии делать это быстро. Хью ответил: "Ну, у него есть мы, чтобы его подгонять. Вот в этом я не уверен". За время краткой паузы оба осознали, что вернулись к тому же, с чего начали. Потом Хьюз заговорил: "По-моему, нам стоило бы продумать план действий в экстренной ситуации в связи с рупом и со всем остальным тоже". Эдвард посмотрел на брата во встревоженные, честные глаза, на нервно бьющуюся жилку под правой скулой, черный шелковый чехол с культой, опирающийся на угол стола, и опять в глаза. На выражении лица Хью оставалось неизменным. Он произнёс: "Я знаю, ты считаешь меня упрямым паникёром, но ты знаешь, что я прав". Зоя очутилась в довольно щекотливом положении. Выход был предельно прост и скучен, и она приберегала его в качестве последнего средства. Состояние её матери улучшилось достаточно, чтобы она могла проводить на ногах часть дня, а это означало что Зоуи приходилось уделять ей больше времени, чем когда миссис Хэтворт была прикована к постели. Кроме того, у доктора Шерлока осталось меньше причин для частых визитов, хотя он по-прежнему наносил их. В первые три дня, пока маме было по-настоящему плохо, Зоуи варила яйца в смятку, делала тонюсенькие бутерброды с маслом, умудрилась даже однажды сварить компот из чернослива, каждый день перестелала постель и мыла ванну. Нудная и грязная работа, от которой она уставала настолько, что даже по утрам, лёжа в неудобном диване в гостиной, не могла как следует задуматься. Из дома она выходила только в библиотеку, поменять книги: Руби Эйрс для матери, которая требовала какого-нибудь лёгкого чтения, и вдобавок всё, что удавалось найти для самой себя, обычно Сэмюэлса Томайма или Маргарет Эрвин. Она изнывала от скуки. И единственными светлыми моментами становились звонки Руперта по вечерам, в течение строго 3 минут, потому что Дьюши считала телефон роскошью, особенно междугородние разговоры и визиты доктора Шерлока. Доктору Шерлоку, по мнению Зои, было лет 40, так как его густые и волнистые волосы уже начинали седеть. Очень рослый с карими глазами, он обладал успокаивающим голосом, и Зои заметила, что мать перед его визитами тщательно приводит себя в порядок, как она это называла. Когда он пришёл в первый раз, Зои проводила его в спальню матери, где та лежала в постели, одетая в ночную кофточку персикового цвета, отделанную лебяжьим пухом, прикрыла за ним дверь и тихо вернулась в тесную гостиную, чтобы убрать в ней. После замужества Зои её мать переехала в квартиру поменьше и подешевле. Но со своим имуществом расстаться так и не смогла, поэтому её жильё выглядело захламлённым. Зоуи было некуда повесить свою одежду и даже убрать постельное бельё, которым она застилала диван на ночь. Краситься ей приходилось в крошечной тёмной ванной. Все поверхности в доме занимали фотографии, главным образом Зоуи на каждом этапе детства и до нынешних дней. Стены, окрашенные в преимущественно персиково-розовый цвет от мисс Арден, Мать Зои узнала, что он является наиболее подобающим для женщин, теперь казались грязноватыми в тон хлипкому тюлю на каждом окне, приглушающему и загораживающему весь дневной свет. Квартира находилась на пятом этаже многоэтажного дома. Спускаться с него приходилось на немыслимо медлительном, похожем на клетку лифте, который часто застревал на другом этаже, потому что кто-нибудь из жильцов забывал закрыть тяжелые заедающие двери. Как в тюрьме, подумала Зоуи. И в этот момент в комнату вошёл доктор Шерлок. Итак, миссис Казалет. Миссис Казалет, ваша мадушка благополучно поправляется. Я уже сказал ей, что придётся полежать ещё как минимум несколько дней. Питание должно быть лёгким: цыплёнок, рыба, что-то в этом роде. Я готовлю не особенно. А вам не кажется, что её следует поместить в больницу? Нет, нет, я уверена, она предпочтёт ваши заботы. А вы ведь сможете пробыть с ней ещё несколько дней, да? Кажется, её это очень беспокоит. Несколько дней. Мой муж сейчас за городом вместе с детьми. А, понятно. И вы не хотите оставлять их надолго. Он ведь мой муж. Ему не нравится, когда я надолго уезжаю. Он слегка улыбнулся. Могу себе представить. Но, возможно, вы могли бы перевести вашу матушку за город на несколько дней? О, нет, ничего не получится. Видите ли, мы гостим у родителей мужа. Дом просто переполнен людьми. Он написал что-то в блокноте для рецептов, потом снова взглянул на нее. На этот раз его восхищение было не скрываемым. Он оторвал рецепт и протянул ей. Какими бы ни были ваши планы, обязательно посвятите в них вашу матушку. Сейчас для нее важнее всего избегать волнений. Я прописал ей слабое успокоительное, которое должно помочь. И вдобавок обеспечит ей крепкий ночной сон. А завтра вы придете? Да. Кстати, у вас есть судно? Нет, кажется, нет. Судна она не видела ни разу в жизни. В таком случае приобретите его в аптеке. Вашей матушке требуется один или два дня полного покоя. Ей не стоит ходить до уборной и обратно. Он убрал блокнот в саквояж и собрался уходить. Да завтра миссис сказали, не провожаете меня. Она услышала, как он отпер входную дверь, закрыл ее, и в квартире стало тихо. День она провела ужасно. Ходила покупать еду, лекарства и судно, потом уговаривала мать воспользоваться им, потом понесла порожнять, мыть и наконец принесла обратно в персиковую спальню, накрыв персиковым полотенцем. Какая-то добрая душа в рыбной лавке на Эрл-Корт-роуд. Пришлось пройти пешком несколько миль, чтобы разыскать место, где торгуют рыбой. Объяснила ей, как готовить филе камбулы. Для больной так вы и положите его между двумя тарелочками, милочка, и поставьте их поверх кастрюли с горячей водой. Замечательно. Вот только она не спросила, сколько надо готовить рыбу, и обожгла пальцы верхней тарелкой, когда заглянула под неё, проверяя, готово филе или нет. Вскоре вся квартира провоняла рыбой, а мать не выразила ни малейшего желания пробовать её. Ты же знаешь, как я отношусь к рыбе, Зои сказала она. Ничего, обойдусь хлебом и молоком и виноградом, крикнула она вслед Зои, уносившей из комнаты поднос. Ты виноград купила? Ты же не сказала мне, что хочешь его, я спрашивала. Хочешь ли ты чего-нибудь или нет? А ты ничего не ответила. Попозже скажу. Не хочу тебя утруждать. И всё-таки утруждаешь, думала Зои, отскребая рыбу от тарелки и отправляя её в мусорное ведро. Возня с утным начисто лишила её аппетита. Она сходила за виноградом и банкой черепахового супа матери на ужин. Вечером, в разговоре с Рупертом, она излила ему душу, плакалась, как всё ужасно, и как она соскучилась по нему. Он был очень мил. Сказал, что из неё наверняка получилось чудесное сиделка, но тут уж ничего не поделаешь, и пообещал позвонить завтра. А потом события начали развиваться стремительно. Утром, когда пришёл доктор Шерлок, она сварила кофе, только его она и умела хорошо готовить, и по окончании осмотра больной предложила ему чашечку. Он согласился. Дела у её матери идут превосходно, сообщил он. Вскоре она уже сможет вставать на час или два. Но обязательно должна спать днём и засыпать пораньше вечером. А чем занимаетесь вы после того, как уложите матушку спать? Зои пожала плечами. Ничем. Все мои друзья разъехались, ходить в кино одной не хочется. Она попыталась связаться с одной-двумя давними школьными подругами, но безуспешно. Она перевела взгляд на чашку у себя в руках, потом с очаровательной лёгкой улыбкой посмотрела на врача. Но в целом мне не на что жаловаться. Как я успел убедиться, это обстоятельство мало кого останавливает. Про чем пожаловаться я и сам не прочь. Моя жена увезла детей в Ханстон, якобы на две недели, а теперь прошло уже три, и нет никаких признаков их скорого возвращения. Ах, вы бедняжка! Она потянулась за кофейником. Благодарю. Кофе был восхитителен, но до обеда мне надо нанести еще несколько визитов. Он поднялся. И вправду, он был на удивление рослым. Тем же днём Зоус ездила к себе домой за нарядами. К концу недели её мать вставала каждый день, начала самостоятельно мыться и пользоваться туалетом. В пятницу врач спросил Зоуи, не согласится ли она поужинать вместе с ним, если, конечно, у вас нет более заманчивых планов. Никаких планов у неё не было. По безмолвному соглашению ставить её мать в известность они не стали. Зои сообщила ей, что идёт в кино. Врач вообще промолчал. Он повёл её в ресторан, и там а э, за патетрактиры шабли они обменялись уклончивыми, интригующими и зачастую вводящими в заблуждение сведениями о себе, которые прокладывали путь к физическому влечению. Давно она замужем. Почти 4 года. Значит, она вышла замуж очень юной, в 19, совсем ребёнок. А дети? Увы, их у неё нет. Её муж прежде был женат. Дети, о которых она упоминала, от его первой жены. Она слишком молода для роли мачехи. Да, порой это нелегко. На ней было платье с американской проймой, в котором каждое полуотрицательное опажатие плеч в ответ на реплику о юности и о последующих трудностях выглядело особенно притягательно. Ей хотелось играть на сцене, по своей воле сообщила она, но брак положил этому конец. Он без труда мог понять, почему ей хотелось на сцену. К тому времени они перешли к Филиппе Палтуса. Вероник и Зои задала собеседнику вопрос о нём самом. Рассказывает почти нечего. Он семейный врач с довольно солидной практикой и домом на Редклиф Сквер. Уже 12 лет женат, отец двоих детей. Его жена недолюбливает Лондон, поэтому на деньги, доставшиеся ей от отца, они купили коттедж в Норфолке, с которым ей трудно расстаться. А сам он не поклонник жизни за городом и предпочитает столицу. О да, она тоже. Это сходство, за которое они выпили, глядя друг на друга, быстро приобрело приятную значимость. Это же удивительно, старательно изображая лёгкий тон, сказал он, что мы настолько похожи. Они уже пили кофе, когда подошёл официант с известием, что ему звонят. Вернувшись, он рассыпался в извинениях и сообщил, что ему пора, вызывают к пациенту. Нет, нет, допивайте кофе, он спросил счёт. Какая жалость, сказал он. А я надеялся пригласить вас куда-нибудь потанцевать. Правда? Подавить разочарование полностью ей не удалось. Но откуда они узнали, что вы здесь в этом ресторане? Когда я куда-нибудь иду, я всегда предупреждаю об этом, на случай, если срочно понадобится моя помощь. Такова моя работа, помощников у меня нет. Он подвёз её к дому матери и спросил: "Ничего, если я не стану провожать вас до двери?" "Разумеется, нет, благодарю за ужин. Было так приятно побывать на людях. Было приятно побывать на людях вместе с вами", отозвался он. "Может быть, потанцевать сходим в другой раз?" "Пожалуй, можно". Он проводил её взглядом, она легко взбежала на крыльцо и открыла дверь своим ключом. Потом обернулась и помахала, а он послал ей воздушный поцелуй. С тех пор, как она вышла замуж, она впервые поужинала наедине с другим мужчиной, не с Рупертом, и почувствовала, что вернулась в знакомую и увлекательную стихию. На следующий день она снова сходила домой за вечерним платьем, А через 2 дня он повёл её в Горгулью. Танцевал он божественно. Бэнд играл её самые любимые мелодии, а метрдотель приветствовал её, назвав по имени. На этот раз никакие звонки им не помешали. Она надела своё давнее белое платье с открытой спиной. Он ведь не знал, что оно уже старое. На шею зелёную бархотку с пряжкой, украшенной стразами, и старые, но удобные зелёные туфли, в которых ей так нравилось танцевать